Конни было о чем подумать. То, что он бесповоротно решил избавиться от Берты Куц, не вызывало сомнений. И он, конечно, прав. Ее последняя выходка была просто чудовищной. А это означает, что Конни будет вынуждена жить одна до самой весны. Может быть, ей тем временем удастся развестись с Клиффордом, но как? Ведь если всплывет имя Меллорза, его собственный развод окажется под угрозой. Да чего же это ужасно. Ах, как было бы хорошо уехать куда-нибудь подальше на край земли и забыть обо всей этой грязи. Но это, к сожалению, невозможно. Сегодня край света не далее, чем в пяти минутах езды от чарин кросса С появлением радио у земли вообще не осталось краев. Теперь даже короли Дагомеи и тибетские ламы слушают Нью-Йорк и Лондон. Терпение, терпение... Наш мир — огромный, ужасный и невероятно сложный механизм, и нужно быть предельно осторожным, чтобы уцелеть в нем. Конни решила открыться отцу. Понимаешь, папа, хоть он и был лесником у Клиффорда, раньше он служил офицером в Индии, но он поступил как полковник Флоренс, который решил снова стать рядовым солдатом. Сэр Малькольм, однако, был не в особом восторге от загадочного и подозрительного, на его взгляд, поступка знаменитого полковника. Он считал, что за этим добровольным самоуничижением скрывается самое обыкновенное желание прославиться. Старый дворянин усматривал в такого рода смиренности, своего рода высокомерие, причем наихудшего рода, а высокомерие он терпеть не мог. — И откуда же он взялся, этот твой лесник? — раздраженно спросил сэр Малькольм. Он сын шахтера из Тевершелла. Но он настоящий джентльмен. Сэр Малькольм пришел в еще большее раздражение. Не джентльмен он, моя милая, а искатель, сказал он. А ты для него золотая жила. Нет, папа, он совсем не такой. Ты бы и сам это понял, если бы увидел его. Он мужчина в полном смысле этого слова. Клиффорд терпеть его не мог за независимый нрав. На сей раз чуть чутье не обмануло твоего Клиффорда. Больше всего сэру Малькольму не нравилось то, что любовная интрига его дочери могла приобрести широкую скандальную огласку. Он не возражал против самой интриги, но боялся скандала. Что касается твоего возлюбленного, то мне до него и дела нет. Тут все ясно. Он сумел втереться к тебе в доверие и вскружить тебе голову. Но неужели тебя не пугают все эти сплетни? Неужели тебе безразлично, как воспримет все это твоя мачеха? «Да, папа, я все понимаю», — ответила Конни. «Сплетни действительно ужасная вещь, особенно если учесть, что мы живем среди людей, а не на обитаемом острове. Но он и сам хочет развестись, причем как можно скорее. Я думаю, мы могли бы сказать, что этот ребенок от другого мужчины и не упоминать имя Меллорза вообще. От другого мужчины. Какого еще другого мужчины? Ну, например, от Дункана Форбза. Он был нашим другом, сколько я себя помню». И он довольно известный художник. К тому же он любит меня. Ну и ну, бедняга Дункан. А какой ему от этого прок? Не знаю. Но, может быть, ему даже понравится эта роль. Понравится, говоришь? Странным он был бы человеком, если бы ему это понравилось. Но у тебя ведь, надеюсь, ничего с ним не было? Разумеется, нет. Но ему это и не нужно». Ему просто нравится, когда я с ним рядом, а прикосновения и все прочее — это для него не обязательно. Господи, ну и поколение! Но больше всего он хотел бы, чтобы я ему позировала. А я не соглашалась. Помоги ему, Бог. Ему Божья помощь не помешает. Он всегда ходит, как в воду опущенный. Но признайся, тебя ведь больше устроит, если предметом разговоров будет Дункан, а не Меллорс. «Господи, конь, не все эти жуткие ухищрения. Как ты можешь?» «Да, я понимаю, это отвратительно. Но что мне остается делать?» «Ухищрения и уловки, уловки и ухищрения. Право, начинаешь думать, что слишком уж зажился на этом свете. Можно подумать, папа, что ты в свое время не прибегал к ухищрениям и уловкам. Но тогда это делалось совсем по-другому. Уж можешь мне поверить?» «Это всегда так кажется». Будто все было по-другому.